Глава 3. Работать на Хелен Гёрли Браун было всё равно что идти по встречной полосе. Следующим утром, пройдя по коридору и завернув за угол, я увидела, что телефоны на моём столе мигают. Миссис Браун уже была у себя в кабинете, элегантно сидя на столе спиной к окну, в которое заглядывало солнце. Несмотря на миниатюрную комплекцию, она производила впечатление. Я заметила чулки в сетку, обтягивавшей её стройные ноги и короткую юбку леопардовой расцветки, открывавшую не менее 6 дюймов её бёдер. Я думала, что она одна, но она позировала фотографу. Она улыбалась ему, а он щёлкал фотоаппаратом. Один аппарат был закреплён на штативе, другой фотограф держал в руке и двигался как танцор, с текучей грацией то приседая, то поднимаясь в полный рост. Начинающий фотограф во мне был заворожен, но телефоны требовали моего внимания. Начался мой первый день. Я ответила на два звонка, даже не успев присесть. Держа в одной руке трубку, а в другой сумочку, я увидела третий вызов. Звонил репортер из Ньюс Уика насчет интервью с новым главным редактором. Только я объяснила, что миссис Браун занята, и сказала, что все ей передам, как замигал новый вызов. Звонил литагент Нормана Мейлера выяснить насчет статьи, которую заказал предшественник Хеллен. После этого позвонил некто от имени Лорен Бетти Беккл. Все происходило с такой скоростью, что ни нервничать, ни обалдевать было некогда. Но, боже правый, я была поражена. Я подумала, что после работы буду щипать себя, чтобы проверить, не сон ли это. Но пока я положила трубку и не смела отпустить ее. Я встала, ожидая, что сейчас замигает очередной вызов. Прошло 10, 15, 20, 30 секунд. Ничего. Передышка. Я запихнула сумочку в пустой нижний ящик стола и пошла искать кофе. Выглянув в коридор, я увидела трёх молодых женщин, вероятно, тоже секретарей, стоявших группой, шушукаясь о чём-то, пока их внимание не привлёк проходивший мимо молодой человек. они прервали разговор, приосанились и улыбались. Доброе утро, мистер Мастерсон, сказали они в один голос. Мистер Мастерсон ответил им: "Добрый день, дамы", и приподнял шляпу, явив густую тёмную шевелюру. Всем своим видом он воплощал типичного молодого предпринимателя, которого ты ожидаешь встретить в шумном офисе на Манхэттене. Тёмный костюм и галстук На грудный платок, в одной руке кожаный кейс, через другую перекинут плащ, вероятно, Барбери. Спеша на работу в тот день я видела сотни таких же мужчин, но этот, похоже, был каким-то особенным, судя по реакции девушек. Они продолжили разговор не раньше, чем он скрылся за углом. Позже в тот день я заглянула в список сотрудников, нашла там мистера Мастерсона и узнала, что его зовут Эрик. Проходя по коридору мимо закрытых дверей, я услышала гудение и клацанье с электрика, а также мелодичный звонки лифта, доставлявшего новых сотрудников. В воздухе пахло сигаретами, трубочным табаком и варящимся кофе. Словно ищейка я шла на запах, пока не заметила нескольких женщин, собравшихся в кухне столовой. Там были две девушки, которых я уже видела. Стриженная и с пучком. Пучок был собран в сетку. И еще две брюнетки с одинаковыми стрижками. И одна девушка с угольно-черными волосами, зачесанными назад, такая бледная, что кожу отдавала в синеву. Стриженная читала статью в Тайм. «О, Господи!» — простонала она. «Только послушайте. Журнал...» пузырятся энтузиазмом по поводу нового главного редактора, даже при том, что у неё нет издательского опыта. Пузырятся энтузиазмом, сказала одна брюнетка, что за жуткая пошлатяна. И видели бы вы её на этой фотке. Готова спорить, она с ума сойдёт, когда это увидит, сказала стриженая. Серьёзно? Они спучком разразились смехом, словно не слышали ничего остроумнее. Стриженую звали Марго Хенли, а пучок Бриджет Грейсон. В обед они вместе с другими девушками взяли меня с собой. Мы пошли в закусочную на 56-ой, между Бродвеем и 8-ой Авеню, с порванным навесом в бело-зелёную полоску. У входа стоял автомат с круглыми жвачками. Пахло жареным луком. Там было людно и шумно. Мы сели за шатающийся столик у задней стены, и нам всем приходилось удерживать его локтями. Я заказала клубный сэндвич, нарезанный треугольничками, пришпиленными зубочистками с красными целлофановыми бантиками. «Ну так», — сказала Марго, повернувшись ко мне. Она сказала что-нибудь о том, кого хочет взять на должность нового ведущего редактора. Она уже до черта времени с этим тянет. У нее был сильный бронзский выговор. «Я знаю, что Харриет от Лабар отклонила предложение», — сказала Бриджит, нахмурившись. «Как и был Гай». «Чем вообще она думала, обращаясь к ним?» сказала Марго, помешивая стаканчик трубочкой. «Билл Гай редактирует художку, а Харри — это редактор моды». «Она уже не знает, за кого хвататься», сказала Пенни, брюнетка с короткой стрижкой и перламутровой помадой. «Эту должность она предлагала фактически всем, кроме вахтерши». Я промокнула рот салфеткой и сказала, «Я не понимаю, почему они отказались». Вроде бы такое повышение никому не помешает. «Ой, да брось», — сказала Марго, вставляя соломинку в банку газировки. «С какой стати они будут работать под ней? Они не хотят продвигать ее образ современной женщины». «Черт, а я бы согласилась», — сказала Бриджит. «Представьте только, какая там зарплата!» «Суть в том», — продолжала Марго, — что Хелен Гёрли Браун совсем не просекает эту тему. Она и думать не хочет о равных окладах для женщин или о нашей дискриминации на работе. «Если хотите моё мнение», — сказала Лесли, черноволосая девушка, «секс и одинокая девушка унизительна. Курс, как заарканить мужика». «Именно», — сказала Пенни. «Погоди, что плохого в том, чтобы заарканить мужика?» — спросила Бриджит. «Мне эта книга не показалась унизительной». Да ладно, Марго взглянула на Бриджет с неодобрением. Вся книга о том, как ублажать мужчин. Как насчёт того, чтобы мужчины ублажали женщин для разнообразия? Послушай Хелен Гёрли Браун, так нам всем надо одеваться как портельетки, чтобы мужчины нас хотели. Марго была по своему права, но не во всём. Мне хотелось высказаться, но я была новенькой и решила придержать язык, хотя и понимала, что Хелен желала для женщин большего, чем сделать их старылетками. И знаете, сказала Лесли, всё, чего она хочет, это превратить эту её книжку в журнал. Я слышала, она планирует всех поувольнять и набрать новых людей, сказала Пенни. Я тоже слышала, сказала Лесли. Поэтому все и уходят. «Да брось», — сказала Бриджит. «Я думаю, все должны хотя бы дать ей шанс». «С чего бы?» — сказала Марго. «Ни один уважающий себя журналист не хочет иметь дело с «Космополитеном» Хеллен Гёрли Браун». Она сказала Лиз Смит, что носит лифчик с подкладками. «Кем надо быть, чтобы сказать такое?» Пенни закатила глаза и сказала, «Я удивлюсь, если «Космополитен» продержится еще полгода». «В первый день я узнала», что журнальный мир работает на 3 месяца вперёд. Поэтому, хотя была ещё середина марта, майский номер уже отправился в печать. Я была в кабинете Хелен после обеда, когда Джордж Волш, книжный редактор высокий, долговязый тип с бабочкой и подтяжками, принёс вёрстку. На обложке красовалась Барбра Стрейзенд уперев руки в бёдра и поставив одну ногу на кушетку. Рядом с ней пистрели так называемые «Горячие темы. Когда дантиста не найти и брючки для русалки». Хелен сидела за столом, сняв туфли Феррагама и подвернув под себя ногу, и просматривала верстку, хмурясь все больше с каждой новой страницей. «По-видимому, номер будет весьма постный», — сказал Джордж, отодвигая стул, вероятно, собираясь начать долгий разговор. «Забегая вперед, мне бы хотелось расширить книжный раздел». Дэдвей Джордж уселся, закинув ногу на ногу. Хелен бросила вёрстку на пол. Она приземлилась обложкой вниз, раскрывшись на развороте с рекламой страховой компании и статьёй по ортопедии. Что ж, хорошо, сказал Джордж вставая. Обсудим книжный раздел в другой раз. Он кивнул, поставил стул на место, пригладил жидкие набриалиненные волосы и выскользнул за дверь. Хелен обмякла, опустила ногу на пол и застонала в сложенные руки. Элис, будь добра, соедини меня с Дэвидом. Через пару минут, пытаясь вызвать её мужа, я подняла взгляд и заметила, что кто-то приближается по коридору. О секретарь спешат за свои столы, изображая работу. Кто бы это ни был, выглядел он как политик. В тёмном костюме и при галстуке с зачёсанными назад седыми волосами я уловила его лосьон после бритья, брют, и увидела, как его начищенные туфли отражают верхний свет. Только услышав, как к нему обращается по имени кто-то из редакторов, я поняла, что это Ричард Берлин, большой босс, президент корпорации Хёрст. Он решил выбраться из своего шикарного офиса в штаб-квартире Хёрста, через несколько кварталов от нас, и прошевырнуться по коридорам Космополитана. Хелен позвал он за пару ярдов до двери. "О, Ричард, это вы? Заходите", сказала она. "Элис, дорогая, проводи мистера Берлина. Нам нужно поговорить, Хелен". Он уже сам открыл дверь, пока я успела выскочить из-за стола. "Как хорошо, что вы к нам заглянули". Она улыбалась, как радушная хозяйка сельского клуба. Она собиралась встать из-за стола, но он выставил руку, велев ей сидеть. К моему удивлению, она послушалась, воззрившись на него снизу вверх. Доход от рекламы падает, сказал он. За май у нас было 21 страница рекламы. Ага, так что я очень переживаю насчёт июньского номера. Хелен прижала к сердцу раскрытую ладонь. Июньского? О, даже не волнуйтесь, о чем надо переживать? Так это вот, она взяла майскую верстку, точно щенка за шкирку. Нам нужно внести серьезные изменения, иначе июньский номер будет не лучше. И какие изменения вы предлагаете? Прежде всего, нужно урезать эссе «Гора Видала». Урезать «Гора Видала» я видала и получше. И, между прочим, я знаю, что вы обещали Рексу Риду, что он будет новым кинокритиком, но его последний обзор — это просто кошмар. Боюсь, Рекс со своей слюнявой лажей нам не подходит. Слюнявой лажей? Я не ожидала, что он это повторит. В устах Хелен это прозвучало дурашливо, но у него вышло грубо. Значит, вы хотите урезать Эссе Видала и уволить Рекса Рида. Ну, для начала. Ерунда какая-то. У этого журнала есть стандарты, и их надо придерживаться. Я не собираюсь рисковать репутацией. И Ана Салифеста засмеялась. "О, Ричард, посмеивайся над ним". Она встала и элегантно вышла из-за стола. "Доверьтесь мне, у меня самые радужные планы насчёт журнала". Именно этого я и боюсь. Она улыбнулась, склонив голову, словно говоря, «Ах, ты глупыш!» Мне кажется забавным, что вы так нервничаете от того, что женский журнал издает женщина. И хотя Берлин не видел в этом ничего забавного, она продолжала что-то говорить, выводя его из кабинета. Я с восхищением смотрела, как ловко она от него отделалась, проводив до коридора все так же щебеча. Но ну, разве не забавно, Ричард, волноваться о том, что женщина издаёт женский журнал. Проводив его, она вернулась, весь её задор улетучился, плечи поникли, голова опущена. Не скрывая обиды, она прошла в свой кабинет и закрыла дверь. Я увидела, что на моём телефоне замигала и погасла её линия. Кому бы она ни пыталась звонить, номер был занят. Вскоре я услышала её рыдания. Прежде домой в тот вечер я стояла на кухоньке, подпирая стену, на которой висел телефон. Я жевала один за другим крекеры и консервированные сардины, купленные в бакалейной лавке за углом. Я смотрела на часы над плитой, ожидая 8 вечера, когда тариф на межгород снижался, чтобы позвонить отцу. Подошла Фэй, и мне захотелось повесить трубку. Я никогда не знала, что ей сказать. Сразу возникала дурацкая натянутость. Я понимала, что отец несчастлив, и не хотела, чтобы он был один, но тем не менее, полтора года назад, когда он познакомил нас, Фэй была не в меру вежлива, а я черезчур груба. Я отвечала на её бесконечные расспросы с показным безразличием: "Да", "нет", без разницы. Потом я сама стыдилась своего поведения, я была уже не маленькой, но меня как будто распирало. На самом деле, Фей была самоучарованием, недостаток у неё был один, что она не моя мама. И с этим ни я, ни она ничего не могли поделать. Примите звонок оттеля, сказала телефонистка. Вы согласны оплатить звонок? Я всадила вилку в сардину, ожидая решения. Да, милочка, согласна, Фей прикрыла трубку, и я услышала, как она зовёт отца приглушённым голосом. Герп, Герберт. Подойди к телефону, это Элли. Меня покоробило, когда она назвала меня так. Для нее я была не Элли, а Элис. Я слушала, как они бормочут что-то друг к другу. Я представляла, как они стоят на кухне у телефона на стойке рядом с новой плитой цвета авокадо, которая понадобилась Фэй, поскольку мамина голубая плита не сочеталась с остальной техникой. Наконец отец взял трубку. Элли, Элли, милая, ты... Как ты там? Привет, пап. Хотела тебе сказать, что получила работу в журнале, уже начала. Я отметила, что тараторю, словно пытаюсь как можно быстрее втиснуть побольше информации. Я не была уверена, почему так делаю. Чтобы сэкономить время, как экономишь слова в Телеграме, или в те дни мне просто было неловко общаться с отцом. Ну хорошо, рад за тебя. Так это значит, ты теперь останешься в Нью-Йорке, да? Да. Разумеется, останусь. Для этого я сюда и приехала. В трубке стало тихо. Я знала, что отец, если бы не Файза, задал мне миллион вопросов. Что за журнал, какая зарплата, где это находится, как тебе коллектив? Но правда и то, что его дочь, какой она была до его женитьбы на Фей, Никогда не стало бы ждать 2 дня, прежде чем поделиться с ним хорошей новостью. Пап, ты ещё там? Да-да, я тут. Элин Слоун, мамина подруга, помнишь её? Она помогла мне устроиться. О, похоже, он был удивлён. Так, эм, ты с ней общаешься? Она очень приятная. Хм. Я положила в рот крекеры, ждала, пока он размякнет на языке. Отец помолчал ещё на 50 центов, а потом сменил тему. Прокашлевшись, он спросил полушёпотом: "Как у тебя с финансами?" Мне показалось, что он не хотел, чтобы Фейс слышал этот вопрос. "Я в порядке, скоро мне заплатят". Я съехала спиной по стене на напл, проводов к счастью хватало. В трубке снова стало тихо. На этот раз я решила, что связь прервалась. «Пап!» Я услышала голос Фэй на заднем плане, но слов не разобрала. «А, подожди-ка, Элли, что?» Он накрыл трубку и сказал что-то жене. Я притопывала ногой и барабанила пальцами свободные руки по паркетному полу. «Что ж, — сказал он наконец, — поговорим подольше в воскресенье, ага, когда тариф дешевле». Когда он закончил разговор, Я осталась сидеть на полу, прислонившись к стене, продолжая держать трубку и слушая, как по всей квартире разносятся монотонные гудки.